Глава двадцать первая «Говорит, запах чужой. Кто-то недавно был здесь», — пояснил Барт. Констебль подскочил к столу и выхватил из-под кошачьей лапы конверт. «Ты кидал, бедяда Йонг, сильно кидал. Я такое не забываю. Из-за тебя и твоей смазливой подружки Вандерветлика я потерял троих хороших ребятишек. «Время платить. Бабаша твоей цыпочки удаст. Я в курсах, что у вас чертей нет в Эйгдаме, и даже знаю, куда вы направили свои гнусные тушки. Но я умею ждать, а вы обязательно вернётесь. Мне об этом сообщат. И если, когда вы вернётесь, вы не битнётесь ко мне, я отдам бабу своим молодцам». Они уже устали от безродных шлюх и будут рады потыкать в свежее мясо из высшего света. А после пущу ее на корм рыбам или свиньям, еще не решил. Без уважения, к дус. Вот же чертов подонок, прошипел Де Йонг и, отведя взгляд, протянул Яну письмо. Мьёль запрыгнул на плечо Барду, присоединившись к чтению. Рут молча смотрел, как с каждым впитанным словом меняется лицо его друга. Рука Яна задрожала, из глаз полились слезы. «Мама!» – тихо прошептал юноша, бросив лист бумаги на пол, развернулся и зашагал к двери. «Куда ты?» – обеспокоенно спросил Де Йонг. Догнав барда, он положил ладонь тому на плечо, пытаясь остановить. «Разве не ясно?» – вспылил Ян, сбрасывая руку констебля. «Это ловушка! Нужно продумать все наши действия!» «Некогда!» — выкрикнул Барт и выбежал из комнаты. «Черт!» — выругался Де Йонг, рванув следом. Ян бежал, не разбирая дороги, расталкивая прохожих и пугая запряженных лошадей. Дважды он упал, едва не вымазался в помоях и чуть не попал под телегу, но юноше было все равно. Он ни на секунду не сбавлял шага, спеша в портовый квартал. он прав», — проговорил кот. Чтобы не упасть, Мьёль вцепился когтями в плечо Барда. «Нельзя вот так взять и вломиться в этот свинарник». Барт словно не слышал его слов. «Мама, мама», — повторял юноша, — «прости меня, все из-за меня, мама, во что бы то ни стало, я спасу тебя». Запнувшись о ступеньку, он кубарем покатился с лестницы, ведущей в самый опасный квартал Экдама. Не обращая внимания на грязь и ссадины, Ян тут же вскочил на ноги и продолжил бежать. Свалившийся со своего насеста во время этого падения Мьёль не отставал от Барда. Кот молчал и бежал рядом. «Постой, Ян!» — кричал сзади констебль, но Барт и не думал оборачиваться. «Стой, кому говорю!» Длинным прыжком, преодолев несколько ступеней, Рут настиг друга и схватил его двумя руками за камзол. «Пусти!» — вскричал Барт. «Пущу!» — ответил Рут. «Но сначала выслушай меня!» «Нет времени!» — продолжал вырываться Ян. «Тогда слушай меня на ходу! Я не собираюсь смотреть, как ты губишь себя! Поэтому не лезь вперед меня! Я спасу твою мать, обещаю! А ты не путайся под ногами!» Рут рванул вперед, обгоняя Яна и Мьёля. Жители портового квартала уступали дорогу двум несущимся на них мужчинам. Воры и разбойники, не говоря уже о простых гражданах, предпочитали не докучать людям с такими решительными лицами. Несмотря на размазанные слезы и красные глаза, даже Ян выглядел внушительно. Спустя несколько минут показалась вывеска «Хмельной цыпы». Рут хотел остановиться перед входом, но, посмотрев через плечо на разъяренного Яна, отбросил эту мысль и со всей силы ударил дверь ногой. Заперта, отметил очевидная констебуль после того, как дверь вздрогнула, но не поддалась. «Очень странно, особенно если вспомнить, что подобные заведения работают круглосуточно». Ян, пролетев мимо де Йонга, принялся барабанить кулаками в закрытую дверь. По ту сторону послышались шаги. На мгновение в окне мелькнул силуэт, и через секунду скрипнул засов. Рут осторожно надавил на дверь, и та отворилась. Констебль, держа наготове пистолет, заглянул внутрь. Посетителей в зале не было, но это вовсе не означало, что столики пустовали. Большинство мест было занято не самыми приятными лицами. Подручные гнуса распивали пиво, с интересом посматривая на долгожданных гостей. То тут, то там валялось оружие, да в таком количестве, будто кто-то собрал в одном месте весь городской арсенал. «Входи, де Йонг, чего в дверях бдешься?» – услышал Рут знакомый голос. Переступив порог, он еще раз обвел взглядом весь зал, И лишь тогда увидел главу подпольного мира Эгдама. Гнус сидел, развалившись на деревянной скамейке. Его личные телохранители стояли чуть позади. «Где моя мама?» — оттолкнув констебля, ворвался в помещение Ян. и ты здесь, деточка!» — усмехнулся бандит. «Не боись, ведут уже твою бабку». И правда, через пару мгновений... К комнату вошли два верзилы, держа на веревке, словно на поводке мать Яна. Глаза женщины были красны от слез. Руки связаны, во рту торчал кляп. Увидев сына, она рванула вперед, но конвоир резко дернул веревку, и женщина упала на пол. «Мама!» — подался к ней Ян, но Гнус поднял руку, и несколько пистолетов уставились на Барда и Констебля. Что все это значит, гнус? Оглядываясь по сторонам, сухо спросил Дайон. Так ты теперь ведешь дела? Ха-ха-ха! Рассмеялся главный главарей Саиддама. У тебя хватает наглости бросаться словами? Что не так? наигранно удивился Рут. Если ты о нашей последней сделке, то с меня взятки гладкие. Мы условили, что я вытащу твоего дружка и доставлю его в обозначенное место. Так все и было. Мой товарищ, он кинул на Яна, передал ряху твоим людям в целости и сохранности. Мы выполнили свою часть, ты выполнил свою. Что бы ни случилось дальше, это уже не имеет никакого отношения к нашим договоренностям. Так как ты смеешь, щедок? – спылил Гнус, но тут же взял себя в руки. Ты ободул бедя, да травил, бы их ребят гарнизона их убили. Я поступил лишь так. «Как поступаешь ты?» — отчеканил констебль. Фу, протянул Гнус. «Кишка у тебя явно не тадга, Дейонг. Разговоришь мне в лицо такое. Да вот только бозгов баловато. Чего ты хочешь добиться? Бучительной смерти? Зачем кочевряжешься?» «Я хочу, чтобы ты отпустил мать моего друга, а после дал нам спокойно уйти». Громогласный гогот бандитов разнесся по залу. Они ржали, пока Гнус, просмеявшись, не крикнула весь голос. «Тихо!» Он вновь повернулся к Де Йонгу. «Ты хочешь невозможного. Вы убили троих. Теперь боя очередь. С тобой было приятно иметь дело до тех пор, пока ты не вообразил, что ты что-то сдачишь в этом городе. Давайте, ребятки!" велел он своим людям. «Перелобайте им все кости!» Головорезы, злобно ухмыляясь, стали медленно подниматься со своих мест. Рут твердо шагнул вперед. «И так быстро, Гнус! Не забывай, у меня четыре заряженных пистолета, пуля быстрее человека!» Ха -ха -ха, «Всех не перестреляешь, дыонг! К тому же вы сами давно добушки!» «Пусть так!» согласился констебль. «Но ты уверен, что я не пристрелю тебя? Уверен, что сможешь избежать всех четырех пуль?» «Храбришься», — осклабился гнилой улыбкой гнус. «Молодец!» «Да все попусту!» «Брось пистолет, де Йонг, и тогда, может быть, кто-нибудь из вас сможет пережить сегодняшний день!» «Нет». «Брось!» «Нет». «Брось!» Раздался звон разбитого стекла. Дверь слетела с петель. В комнату оранжевой лавины хлынули мушкетеры Эгдамского гарнизона. Послышались выстрелы, стоны, крики. Помещение быстро заволокло пороховым дымом. Воспользовавшись неразберихой, Рут бросился вперед и разрядил два пистолета вамбалов, охранявших заложницу. «Скорее идемте отсюда!» — велел он ей, откинув пистолеты в сторону и разрезая мечом путы. «Спасибо!» — освободившись руками, вынув кляп, пролепетала женщина. «Мама, мама, с тобой все в порядке!» — испуганно взглянул ей в глаза Барт. Госпожа Вандерветтелик всхлипнула и бросилась ему на шею. «Ян!» — Рут схватил обоих за руки. «Нужно срочно выбираться!» Между тем выстрелы и лязг железа не прекращались. Всюду слышались глухие звуки падающих тел. «Что? Что происходит?» изумленно повторял Гнус, пытаясь сквозь дым разглядеть хоть что-нибудь. Ответом ему послужил металлический голос, раскатом грома, накрывший поле боя. «Отставить!» По команде выстрелы стихли. Дым постепенно начал рассеиваться. В образовавшейся тишине отсок от каблуков, а деревянный пол ударом молотка отдавался в головах выживших. Все, как завороженные, глядели на фигуру в черном плаще полусолнца и широкополой шляпе с пышным пером. Ян мгновенно узнал в этом человеке, временно исполняющего обязанности мэра Эгдама Сальватора Динери. «Ты?» «Что ты здесь устроил?» — выкрикнул держащий в руках окровавленную саблю Гнус. «Брось оружие!» — вместо ответа велел Динери. «Издавайся!» Аарон Ван Мейер слишком долго закрывал глаза на твои преступления. «Пришла пора с этим покончить! Ты арестован!» «Ты где посмеешь, Динерри!» — прорычал Гнус. «Посмею! А если ты не сдашься, будешь казнен на месте!» Он повернулся к мушкетерам. «Арестовать всю его шайку! Быстро!» Гнус сначала озирался, будто затравленный зверь. Затем мерзко хмыкнул и дал знак своим сложить оружие. Когда к нему подошли стражники, он злобно взглянул на величественную фигуру в черном плаще и досадливо сплюнул. Глядя на Динери, Ян испытывал смешанные чувства. С одной стороны, ему хотелось сжать кулаки и наброситься на этого человека в отместку за те страдания, что испытала Розамунда ван Мейер, и за то, что случилось с Розамундой Смит, но с другой стороны, сейчас Барт был благодарен ему, ведь его мать спасена, а Гнус отправится в тюрьму. «Джоанна! Джоанна!» — знакомый голос вернул Яна из пучины размышлений. Повернувшись, юноша увидел проталкивающегося между мушкетерами отца. Его руки тряслись, голос срывался на крик, а глаза были красными от слез. Наконец, зов прорвался и, увидев супругу, бросился к ней и сжал в объятиях. «Хвала Всевышнему, с тобой все в порядке!» Он без устали осыпал усталое лицо поцелуями. «Когда я пришел в себя, сразу побежал к господину Динерри!» «Слава Всевышнему, мы успели!» — тараторил Йозеф в «Не переживай, с Петрой и Рупертом все хорошо». «Ну хватит, дорогой!» — устало улыбнулась женщина. Йозеф снова крепко обнял жену и тут заметил Яна. Лицо старого юриста мгновенно посмурнело. «Это все твоя вина! Из-за твоей глупости!» из-за твоего упрямства, мать, чуть было!» Старший Вандерветт-то побагровел. «Ну, хватит, Йозеф!» — тихо прервала Джоанна. «Ян ни в чем не виноват». «Виноват еще как он!» «Простите!» — еле слышно прошептал Барт. «Что? Я не расслышал! Повтори!» — велел его отец. «Простите!» — уже громче повторил Ян. «Я не слышу!» Уверенные шаги за спиной заставили юриста замолчать. Он увидел того, кто шел к ним, и поклонился в пояс. «Благодарю вас от всего сердца, господин Динери», не поднимая головы, выпалил он. «Я, Йозеф Андерветтелик, до конца своих дней буду помнить вашу доброту». «Полно вам, уважаемый Йозеф» ответил временно исполняющий обязанности мэра Эгдама. «Поднимите голову. Это я должен вас благодарить за то, что сообщили мне о своем горе и позволили помочь. Но главное, я хочу попросить прощения. Ведь из-за того, что я вовремя не урезонил этого пса, он напал на ваш дом». «Что вы такое говорите?» изумился Йозеф. «Вы...» «Я виноват», перебил его Сальваторе. Вы пострадали из-за меня. И теперь вам следует отдохнуть, ступайте домой. Мушкетеры проводят вас. А я распоряжусь, чтобы лучший лекарь города, господин Ван Боммель, осмотрел всех членов вашей семьи и оказал помощь». «Спасибо, господин Денери, спасибо!» Как попрошайка, получивший золотое, кланялся старший Ван Вступайте! «Ступайте!» с нажимом произнес временный мэр и подал знак ближайшему мушкетеру. Проводив читу вандерветталика взглядом, Сальваторе Денери повернулся к Руду и Яну. «Это правда, что Гнусу позволяли слишком многое», твердо произнес он, холодными глазами буравя своих собеседников. «Как и то, что по меньшей мере половина магистрата будет добиваться его освобождения. Но все это не снимает с вас вины». «Из-за вашей самодеятельности пострадали невинные люди!» Эш как заговорил!» — бросил Рут с вызовом, глядя на собеседника. «Делаешь вид, что весь такой правильный и честный? Что спас нас и бедную женщину, как истинный рыцарь? Неужели забыл, почему мы вообще занялись своей самодеятельностью?» «Потому что господин Одвазбер мутит воду у меня за спиной». Не замечая колкости, ответил Динери. «А не догадываешься ли, зачем он это делает?» Продолжал гнуть свою линию констебль. «Ему просто не нравится, что пост арона Ван Мейра занял я, а не он. И, к сожалению, сейчас я не могу указать господину Одвазберу, где его место. Мне кажется, кое-кто забывает, что у нас есть еще один краеугольный камень. А именно...» Розамунда ван Мейер, на которую этот кое-кто хочет повесить всех собак в округе. Яну, внимательно следившему за обоими собеседниками, на миг показалось, что у господина Динери дернулся глаз. «Послушайте, уважаемый господин специальный констебль», сухо произнес временный мэр. «Во-первых, попрошу вас соблюдать элементарную вежливость. Мы с вами не друзья» и даже нехорошие знакомые, чтобы придерживаться вашей манеры общения. А во-вторых, хочу прояснить ситуацию относительно Розамунда Ван Мейер. Я только хочу поймать и допросить главную подозреваемую. Что вы с господином адвайзером по этому поводу думаете? Не имеет ничего общего с реальным положением вещей. Ваше независимое расследование лишь вредит городу. «Слышал, я, хмыкнул Рут, — мы, оказывается, теперь городские вредители, считай, крысы!» «Вы перебираете мои слова», — покачал головой Сальватора Динери. «А вместо того, чтобы перейти к конструктивному диалогу и начать сотрудничество, ерничаете?» «Мы непременно перейдем к диалогу, уважаемый мэр!» Последнее слово Рут будто проблеял. Но только после того, как закончим наше, как вы выразились, независимое расследование. А сейчас, если вам больше нечего нам сказать, мы пойдем. Что ж, идите. Не смею задерживать. Пошли, Ян. Констабль схватил Барда за руку и поволок за собой. Проходя мимо Динери, Барт остановился на полмгновенья и, глядя тому прямо в глаза, кротко кивнул и одними губами прошептал «Спасибо».